Годами ранее. Расскажи, что происходит, Кэтрин? Джессика открыла окно, решив проветрить комнату. Смотря на соседку, она перестала узнавать в ней ту девушку, с которой они спорили за пустяков на первом курсе. Кэтрин Аторрова, готовая пойти на любую тусовку, та, которая выпивала пиво больше, чем капитан команды по аллакросу. Так кто всегда была душой каждой компании. Но сейчас она превратилась в совершенно другого человека. За последние несколько месяцев она сильно похудела, появились мешки под глазами. Некогда чарующая улыбка исчезла с лица напрочь. Растрёпанными волосами Кэтрин уже никого в общежитии не удивляла. Отметки скатились ниже некуда. Порой Джессика замечала, как её подруга прогуливала занятия неделями. Всё время где-то пропадала, а когда приходила, то вела себя как зомби. С тех пор как ты встретила этого парня, тебя не узнать, Кэт. В чём дело? Джессика подошла к кровати Кэтрин и присела на край. Твоя мама звонила, она волнуется. Ты не перезваниваешь. Я больше не могу прикрывать тебя. Нужно что-то делать. Можно я посплю? Кэтрин спрятала немытые волосы под одеялом. Нет, нельзя, возмутилась Джессика, скинув покрывало с подруги. Девушка уже уснулась. Искудавшее тело Кэтрин, сжатое в комок, выглядело плачевнее некуда. Из-под чёрной футболки виднелись руки, покрытые синяками. На ногах сочились незажившие порезы словно от ногтей. Сухая, серая кожа, как у больного раком, бросалась в глаза, и из-за сильной худобы вены на лбу Кэтрин чуть ли не пульсировали. "Господи!" крикнула Джессика. "Что с тобой? Какого хрена?" "Просто оставь меня в покое", прошептала Кэтрин. Я звоню твоей матери. Пускай приезжает и забирает тебя. Ты выглядишь как труп, вырытый из могилы. Не смей, крикнула Кэтрин. Вскочив с кровати, она подбежала как, ну, и закрыла шторы. Во мраке комнаты её вид смотрелся зловещим и мерзким. В чёрной футболке, спускающейся до колен, она смахивала на призрака и страшилок по телевизору. Посмотри на себя, Кэтрин, я тебя не узнаю. Ты не должна. Я позвоню твоей маме. Только попробуй А что ты мне сделаешь? Джессика осмотрела подругу снизу до верха. Тебе сколько осталось? Килограмм 30. Ещё пара недель ты не встанешь с кровати. С тех пор, как ты познакомилась с тем типом, ты стала замкнутой, скрытой, перестала разговаривать. В те редкие случаи, когда ты ночуешь здесь, я слышу твоё невнятное бормотание по ночам. Я открываю глаза и вижу тебя, сидящую на кровати лицом к стене. Ты что-то шепчешь на непонятном языке, как ненормальная психопатка. Кэтрина скалилась, сделала несколько шагов навстречу Джессике, разведя руки в стороны, она стала похожа на высохшее дерево. Джессика слышала, как за хрустели её суставы. Звонкий треск врезался в перепонки, а мерзливый вид Кэтрин заставлял пятиться. Джессика упёрлась в стену, смотря, как некогда близкий ей человек мрачной поступью идёт ей навстречу. Думаешь, я сошла с ума? Кэтрин прижала Джессику к стенке, театрально клацая зубами возле её лица. Несвежее дыхание опаляло кожу. Безумные глаза бегали туда-сюда. "Думаю, тебе нужна помощь", прошептала Джессика. "Я чувствую себя прекрасно. Ещё ни разу не ощущала себя так хорошо. И я никому, слышишь?" Кэтрин ударилась о стену. Удар пролетел всего в нескольких сантиметрах от лица Джессики. Никому не позволю отнять это у меня. Подняв скомканное одеяло с пола, Кэтрин вернулась в кровать. Джессика понесла трясущиеся руки к губам. Она и подумать не могла, что человек может настолько измениться, а от её подруги не осталось и следа.